Глава 13 Джарри вернулся в столовую чуть позже. Как-то нерешительно сказал, что черный дракон уже сидит в гостевом кабинете. Селена успокоилась и больше ни о чем не расспрашивала, положившись на семейного. Будь что серьезное, он бы сказал сразу. Под конец ужина, когда сначала взрослые, а потом и дети начали выходить из столовой, Селена заметила, что Лада за своим столом задержалась, хотя ее подруги ушли. Раз за разом она подносила к губам чашку с компотом, хотя Селене казалось, чашка пуста. Ждет, когда уйдут остальные? Но ведь она сегодня не дежурит. Присмотревшись, хозяйка места перехватила ее взгляд на стол братства, за которым оставались только Мика и Колин, о чем-то оживленно беседующие. Девочка переводила внимательный и даже испытующий взгляд с одного мальчишки на другого, пока не решилась подойти к ним. Они как раз встали, собираясь уходить из столовой, так как дежурные ребята принялись за уборку. Мальчишки остановились и выслушали ее. И Мика что-то коротко ответил девочке, прежде чем уйти из столовой. Теперь Колин с любопытством уставился на девочку-мага, И та уже более обстоятельно что-то объяснила ему. Когда Лада закончила, Колин внешне очень сильно растерялся. Селена поспешно притворилась, что она складывает грязные тарелки со своего стола и не видит его короткого, вопрошающего взгляда. Девочка продолжала тихо, но выразительно убеждать мальчишку-оборотня, пока он не вздохнул и не кивнул. Лада заулыбалась и опрометью кинулась на кухню. Занавески, отделяющие кухню от столовой, сомкнулись. Колин снова сел за стол, кажется, терпеливо выжидая нового появления Лады. Селена сложила тарелки стопкой и получила причину пройти мимо стола Колина. Если не секрет, чего хочет Лада? прошептала она. Конор голодный, шепотом ответил колин Она сейчас соберет ему корзинку, и я поведу ее к шалашу на кладбище. Она же дороги не знает. Хозяйка места хмыкнула. Ну да, все правильно. Лада, молодец. Мика бы сразу отказался идти с нею, хотя тоже знает дорогу к шалашу Конора. Зато Колину уговорить легко, расписав ему голод мальчишки-некроманта. И успокоенная разрешившаяся загадкой Селена вышла из столовой, где дежурными командовала хоста. Она проверила, как малышня бегает на детской площадке, как подростки собираются к парому, судочками, естественно. Промелькнули на деревенской улице две фигурки. Лада с Колином отправились на кладбище к Конору. Улыбнувшись, Селена пригляделась, как в сад, посмотреть на ухоженные грядки, собралась Анитра, а за нею поспешил освободившийся отдел в мастерской Александрит. Углядела на одну из садовых троп Корунда Сазалии, а на ограде козьего сарайчика, тесно сидящих друг с другом, Вилмора и Ринд. Фаркаса она видела раньше на круглой карусельке, везжащего от восторга и крепко держащегося за шкирки волчат тибра. Услышала деловитый говорок Микки, которая объяснял очарованной происходящим Эрике, что сарай — весь его, и только один уголок принадлежит каму. Вспомнила, что мать девочки гостья обещала вскоре приехать, забрать дочь из гостеприимной теплой норы. И, наконец, решилась зайти в гостевой кабинет. Здесь объяснилась нерешительность Джарри, когда он говорил, что Колор уже пришел. Оказалось, что на подходе к теплой норе черный дракон встретился с Трисмегистом, и они сейчас проводили настоящий консилиум. Кроме них, здесь же сидели Джаре и скромно притулившийся в уголке ривер. Селена тихонько присела на стул прямо у двери. Вереск лежал на скамье. Никаких признаков, что в сознании. Поскольку мужчины вполне спокойно молчали, Селена решила, что ничего страшного не будет, если хозяйка места захочет узнать, что именно происходит. Но первым делом из вежливости осведомилась. «Позволительно ли хозяйке места задать пару вопросов?» «Да, конечно», — рассеянно сказал черный дракон. «Почему мальчик до сих пор не встает? Колор, после первой вашей блокировки, он стоял на ногах и сразу пошел». «Я был невнимателен», — признался дракон, — «Не заметил очевидного. Проблема мальчика не просто в его дикой силе. Подземный город, призвав вереско, перенастроил его под себя. И чтобы мальчик выжил, и чтобы питаться его жизнью. Весь процесс этого странного симбиоза я не могу представить себе. На изучение уйдет слишком много времени». Сейчас же я могу сказать следующее. Если мальчик останется здесь, верхняя магия будет беспрерывно атаковать его. Дальнейшее объяснит вам, уважаемый тресмигист. Причина в том, что, обладая дикой магией, вереско живет ею. Медлительно, явно продолжая размышлять над проблемой, сказал старик эльф. Как всякий другой маг, он инстинктивно обращается к ней, и она отзывается на его непроизвольный зов, проходя сквозь землю, но не очищаясь, потому что призывающее существо напрямую становится проводником для нее. Очищенная же магия, которой пользуются все маги, приходит в противодействие с нею. Но мальчик насквозь пропитан дикой магией, и рафинированная магия начинает атаковать его на физическом уровне. «То есть это похоже на воздух», — задумчиво сказала Селена. «Мы дышим кислородом, а он другим газом. И когда он начинает дышать кислородом, да, он начинает умирать, потому что весь его организм отвык от кислорода до такой степени, что тот становится отравой». Селена испуганно взглянула на спокойного вереска, который словно спал на скамье. С таким она еще здесь не сталкивалась. «Подождите, но заблокировать его дикую магию же можно». «Вереск-эльф», — напомнил Трисмегист. «Он магическое существо. Он использует магию на инстинктивном уровне и плюс эмоции, которые легко рвут блок». «И что теперь делать?» «В идеале его надо вернуть в подземный город, пока есть время». Хозяйка дома встала и подошла к скамье, присела перед нее. «Вам это и светлые волосы Вериска свесились и чуть колыхались от сквозняка, как едва заметно двигались и легкие занавески над открытым окном». Она вспомнила, как в последний момент, который она неосознанно забыла, мальчишка кинулся к ней, прорываясь сквозь толпы чудовищ. Она забыла эти мгновения, очнувшись, но память, какая обещал Колор, восстанавливалась. Она вспомнила, как мальчишка прильнул к ней, как его холодные пальцы внезапно и больно вцепились в ее горячие. После бега все тело горело. Она вспомнила, как сверкнули синие глазища, впиваясь в ее, перед которыми все тускнело». Черный дракон вдруг бесшумно рассмеялся, чуть раскачиваясь. «Что?» — недоуменно спросил тресмегист. «Леди Селена, можно я озвучу вашу следующую реплику?» Успокоившись, но все еще насмешливо спросил Колор. «Я не совсем поняла, но можно». «Здесь сидят опытные маги и один взрослый дракон». Провозгласил Колор, и Селена, сообразив, сама засмеялась, а за нею Джари и Ривер, разве что тресмегист нахмурился, не понимая. Колор выждал, пока смеху ляжется, и закончил. «Так вот, волей хозяйки места я требую от вас найти решение этой проблемы». Всплеск веселья постепенно затих. Селена осторожно пригладила волосы мальчишки эльфа и отошла к стулу. «Значит, вот что я поняла. Если вы сделаете новый блок, вереск разрушит его, едва только позволит эмоциям взять верх над рассудочностью, и разрушит, если машинально примется работать с магией». «И каждый раз чистая магия будет накидываться на него и постепенно убивать физически», — подтвердил тресмегист. Каждый новый магический блок вереску ставить будет легче, потому что организм будет ослаблен. Но и летать он будет быстрее, ведь сильная магия и здоровый организм взаимосвязаны. Учтите, леди Силена, что и лечить мальчика обычными магическими и целительскими способами нельзя. На него негативно станет действовать магия трав, негативно магия артефактов, негативно любые заклинания. К сожалению, чтобы спасти мальчику жизнь, единственный способ — вернуть его в подземный город. «Подождите. Когда он пытался убить жаре своей дикой магии, Ильм посоветовал прогнать сквозь тело моего семейного чистую магию и таким образом убрать убивающую магию вереска». Напомнила пока еще только встревоженная Селена. «И этот способ сработал. А если попробовать...» «Он пытался убить вашего семейного?» Потрясенно глядя на мальчишку и эльфа, спросил тресмегист, а Ривер лишь обескураженно покачал головой. Но зачем? Хотел присвоить леди Селену, спокойно отозвался черный дракон. Селена, дикая магия была враждебна той магической среде, которая во мне и вокруг меня, уточнил Джаре, сам печально глядевший на вереско. Поэтому этот прием сработал. С мальчиком прогон не сработает, он живет этой магией. «Но его нельзя возвращать. Это возвращение в полное одиночество», — горестно воскликнула Селена. «Там не осталось ни единого разумного существа. Какой смысл в жизни вереска там, если он постепенно одичает? Да и захочет ли он там жить? Судя по всему, он очень упрямый. А если, узнав, что шанс выжить у него есть только при условии вернуться в подземный город, не захочет ли он?» У нее дыхание перехватило, и она твердо закончила. «Вереск не захочет возвращаться. Нет, надо придумать, что сделать, чтобы он смог жить нормальной жизнью. Задача, аналогов которой пока не было», — задумчиво сказал Ривер. «А если попробовать провести его несколькими слоями пространства, чтобы заставить оторваться от дикой магии? А она оторвалась бы от него. Он адаптирован к этой магии», — напомнил тресмегист. «Без подпитки ею он умрет». «А если сделать так, как делают с лекарствами в моем мире?» – неуверенно предложила Селена. «Если начинается эпидемия, здоровому человеку могут ввести сыворотку из той же болезни. Точно я не помню. И он выживет. Но по отношению к мальчику, если сделать что-то типа введения в его тело маленьких порций чистой силы, чтобы он постепенно привыкал к ней». «Не получится», – покачал головой тресмегист. «Чтобы ввести обычную магию, придется рушить блок». «А это вызывает новый приток дикой магии, которая в теле вереска будет набрасываться на порцию обычной и мгновенно пожирать ее». Селена безвольно осела на стуле. Давно не чувствовала такого отчаяния. Всегда была надежда. Всегда был выход из положения. Надо только искать. Но сейчас светловолосый мальчишка-эльф неподвижно лежал на скамье, и страшно не хотелось даже думать о том, что ему или умирать в этом мире, или жить в полном одиночестве». Сосредоточенная на грустных мыслях, взгляд на себя она почувствовала не сразу. Джаре, чуть заметно улыбнулся и показал глазами вниз. На что он смотрит? На блокирующее братство браслет. Надежда вспыхнула так, что чувствительные к изменениям в пространстве мужчины, немедленно взглянули на хозяйку места. Трезмегист со вздохом спросил. Вы придумали что-то еще? Да. — сказала Селена и сняла браслет. — У нас есть еще мозги, которые не зашорены всякими знаниями. Они и будут предлагать неожиданные, а порой глупые варианты, а вы будете их доказательно опровергать. Глядишь, и найдем выход, как помочь мальчику-эльфу жить с нормальной жизнью. Первым на пороге появился запахавшийся Мика. — Эрику увели девчонки показывать, как летать на дельтапланах, — сообщил он и оглядел присутствующих, чуть задержав взгляд на верески. «Здрасте. Я пока свободен, но ненадолго». И прислушался. «Ага, Хельми идет». Мальчишка-дракон с порога коротко поклонился присутствующим и устроился рядом с Селеной и Микой, бросив изучающий взгляд на мальчишку-эльфа. В почти сразу появился Мирт. При виде неподвижного тела он открыл было рот, но, покосившись на ребят, молча устроился рядом с ними. «Интересно, сумела ли Ладу уговорить Конора вернуться?» Лишь подумала Селена, как на пороге гостевого кабинета встали Конор и Колин. За их спинами промелькнула фигурка Лады, спешащей в дом. «Мой блок не сработал», — осведомился мальчишка-некромант, напрямую глядя на Вереско. «На короткое время», — откликнулся Джари. «Ты сам как? Успел прийти в себя?» «Успел». «Мальчик сделал тот последний блок?» — поразился трисмегист, переводя вопрошающий взгляд с Вереско на Конора. «Но каким образом?» «Запомнил, как это делает дракон», — спокойно ответил мальчишка-некромант. Колор усмехнулся. «Сядьте», — велела Селена мальчишкам, — «у нас очередная проблема — жизни и смерти вереска. Итак, она пересказала услышанное своими словами, то и дело, обращаясь вопросительными взглядами к мужчинам, все ли правильно говорит. Те кивали». «Вот так», — вздохнула Селена, — «не знаю, хотела бы я оставить вереска в теплой норе» после того, как он выказал свой норов, но я готова отпустить его в храм некромагов, живым, и зная, что он выживет в этом мире. Ребята, ваше предложение. Даже Тресмегис заинтересованно склонился со своего кресла в ожидании, что могут предложить мальчишки из братства. А те переглянулись и хмыкнули. «Ну, первое, что приходит на ум, это наша пентаграмма», сказал Конор. «Разве что снизу укрепить ее так, чтобы вереск не сумел вызвать дикую магию». «Или наоборот, чтобы она к нему не прорвалась?» Теперь хмыкнул и черный дракон. «О пентаграмме знаю, но почему-то она не пришла на ум», — признался он. «Что такое ваша пентаграмма?» — потребовал объяснений тресмегист. Мирт и Хельми быстро объяснили, что в их мансардной комнате пять кровати расположены так, чтобы кровать шестого существа, нуждающегося в поддержке, оказалась в центре, внутри магически замкнутой пятиугольной фигуры. «Мы снимали таким образом страхи, которых существо не помнило, но они могли проявиться», — сказал Мирт, «и кошмары». «Мы снимали напряжение, а иногда боль», — добавил Хельми, — «а иногда вылечивали тех, кто нуждался в этом». — робко сказал Колин. Старый эльф взглянул было с недовольством на мальчишку-оборотня и вдруг чуть не вскинулся. А Селена с трудом спрятала торжествующую улыбку. Что, не ожидал увидеть оборотня, сияющего сильным светом почти эльфийской магии? Привык к тому, что у оборотней едва-едва микроскопические способности к магии? И тут же сама с надеждой уставилась на Колина. Если у него теперь такие силы, может, это еще больше шанс на исцеление вереска? Вскоре мальчишки сидели вокруг стола со взрослыми и с подробностями рассказывали о кроватной пентаграмме и о тех, кто нашел внутри этой пентаграммы свое спасение. А Мика еще и рисовал на потрепанных листах, выуженных из кармана штанов, как все происходило. Селена осторожно встала. Все, теперь есть не только вопрос задачи без условий, но и появились сами условия. Почему-то ей казалось, что тресмегисту этой зацепки хватит, чтобы сделать новое уравнение для решения проблемы. Не прошло и минуты, после того, как Селена закрыла за собой дверь в кабинет и ушла отдышаться в гостиную, как дверь распахнулась, и первыми вошел Конор и тресмегист, склонившиеся над листом бумаги, остальные следовали за ними. Несколько шагов, и все начали подниматься по лестнице, наверное, в мансарду. Трисмегист явно желал собственными глазами увидеть придуманную мальчишками пентаграмму, составленную из кроватей. Дождавшись, пока все исчезнут с глаз, Селена вскочила и побежала в гостевой кабинет. Дверь за собой она на этот раз закрыла неплотно, поэтому не удивилась, когда в кабинет робко заглянула космея. Девочка-эльф застыла на пороге при виде старшего брата, подняла глаза на Селену. «Что с ним?» Ему заблокировали магию. Стараясь говорить бесстрастно, сказала Селена. «Космея, боюсь, у твоего старшего брата проблема. Он не может жить в обычном мире, только в том, где жил до сих пор. В подземном городе под старым. Сейчас наши маги ищут возможность оставить его в этом мире, но слишком сильно надеяться на это». Космея настороженно, словно боясь пробудить вереско, подошла к скамье и присела перед братом на корточке. «Он спит без сознания. Как вы его нашли там?» «Он сам бросился к нам, когда мы собрались выходить из подземного города». «Вот, значит, где он был все эти годы». Тихонько вздохнула космея, гладя плечо брата, горестно сдвинув брови. Это случилось за четыре года до войны. В школе проходил отбор, в храмы старого города проверяли способности. Тогда еще был жив отец, и у него спросили разрешение взять вереска в храм некромагов. Отец сказал, что ничего против не имеет. А вереск тогда так обрадовался... Ему всегда нравились некромаги и некроманты с их обрядами. Вот только девочка-эльф прикусила губу. Вереск был очень своевольным. Он до храма, совсем маленьким, несколько раз сбегал из дома. Всего полгода учебы в храме, и он запросился назад, домой. Но отец к тому времени погиб, и брату разрешили навестить меня только после ритуала посвящения. Он приехал и выяснил, что все рушится. Бабушка тоже была плоха. Целители пытались что-то сделать, на наши книги и артефакты. Нас ограбили за месяц до смерти отца. Сил в семье не осталось. Вереск понял, что если вернется, ему придется тащить на себе и нас. Нет, он не собирался бросать меня и бабушку, на ритуал стал. Космея усмехнулась. Хорошим предлогом видеть нас реже. А потом, среди ночек, нам буквально ворвались некромаги и потребовали сказать, где Вереск. Они обыскали дом и не нашли его. Потом где-то за несколько дней до войны я сама поехала в храм узнать, нет ли каких известий о брате. Бабушка умирала, и я надеялась. Она всхлипнула, взяла брата за руку, словно стараясь успокоиться с его помощью. А потом, когда я похоронила ее, пришли вампиры и сказали, «Если я уступлю им дом за бесценок, они не будут выбрасывать меня на улицу. Они дадут мне уголок в доме и работу, чтобы прокормиться». Я еще раз съездила в храм, но, разговаривая с некромагами, вдруг испугалась. Я поняла, что они нацелились на меня. А потом была война. Космея вздохнула. Для меня ее почти что не было. Она прошла мимо. Я постоянно работала на кухне и по дому. А вампиры были богатые, но даже они не смогли возразить, когда из храма некромагов приехали за мной. Несколько месяцев в храме я жила спокойно. Мне было все равно. И вдруг однажды ночью... Девочка-эльф слабо улыбнулась. Я почуяла, что меня зовут. Сильно-сильно. Я почуяла родственную силу, такую притягательную, что плакать хотелось от счастья. И я тоже сбежала. Я тогда не успела дойти. Вы уехали. А во вторую ночь мне пришлось сидеть в подвале какого-то дома. Меня закрыли, пока я там пряталась. И только на третью ночь я смогла выскочить из того подвала, как я бежала. А все равно поймали. Если бы не Конор, если бы не вы... Пальцы вереска шевельнулись и сжались вокруг пальцев сестры. Мальчишка не открыл глаз, заговорил медленно, глуховато. «Я не сбегал из храма. Если ты была у некромагов, то, наверное, слышала легенду среди учеников, что в подземном городе хранится множество сокровищ. Зовешь меня дураком, как та маленькая волчишка Ирма, и будешь права». Но мне тогда еле-еле одиннадцатый -еле шел, и я решил добыть хоть что-то, что помогло бы нам с тобой справиться с бедами семьи. Я ведь тогда уже знал, что сила артефактов много значит. Я засел в библиотеке храма и начал читать историю подземного города. Узнал, что он ушел по землю, потому что ордена двух храмов решили поменяться помещениями. А в одном из орденов набирали учеников меньше обычного. Из-за этого, из-за того, что храмы перестали соответствовать старинному заповедному закону о месторасположении зданий, предыдущий город и ушел по землю. Я узнал, что есть место входа. Но оно известно без записей, только главам орденов. Тогда я начал читать все, что мне было доступно, и узнал, что подземный город под запретом из-за дикой магии. Перескочил на чтение о типах магии и узнал, какой может быть структура дикой. И начал искать места ее выхода, потому что узнал, что она иногда выходит на поверхность. И нашел: «Прости меня, Космея, я всего лишь одним махом хотел поднять нашу семью. Правда, дурак». Под конец его рассказа Космея залилась слезами, обнимая брата. Селена хотела было кое-что спросить у Вереска, но тут в гостевой кабинет заглянула Хоста. «Селена, за девочкой Эрикой приехали. Выйдешь?» «Да, конечно». А когда хоста скрылась за дверью, хозяйка дома обратилась к брату и сестре. «Вереск, пожалуйста, никуда не выходи, ладно? Тебе с такими усилиями сделали новый блок, и сейчас ищут возможность помочь тебе выжить в этом мире. Пожалуйста, не выходи. Можешь дать слово?» «Я прослежу за ним», — пообещала девочка. Закрывая за собой дверь, Селена услышала тихий вопрос Вереска. «Космея, ты все говорила недавно, что тебя хотели...» Что это значит? от Отчего тебя спас Конор? Материке Селени понравилось. Она спокойно дождалась, пока ей откроют защиту изгороди и проехала до теплой норы. Селене, которая не терпелось узнать, как там с пентаграммой братства, пришлось устроить ей целую экскурсию по усадьбе, причем крутившаяся тут же Эрика, то и дело перебивала хозяйку места, чтобы рассказать о том, что она уже узнала. Спокойствие женщины-вампира потрясено было лишь однажды, когда в небо взлетели дельтапланеристы, а Эрика тут же похвасталась, что успела побегать с воздушным змеем и покататься на самокате. До изгороди, уезжающую Эрику, провожала не только Селена, но и заранее предупрежденный Мика и Берил, которому очень понравилась девочка, глаза которой от сильного чувства вспыхивали так же, как у него, алым отсветом. Постепенно темнело. На обратном пути Селена взяла берело за руку, чтобы идти быстрее, и спросила Мику. «Как у вас дела? Придумали что-нибудь?» «Пентаграмму без кровати делаем в садовом домике», — сообщил Мика. Сену уже оттуда вытащили, и Вилмор не ругался, потому что Веткин сказал, сегодня ночью и завтра целый день дождя не будет. «А почему в домике?» — удивилась хозяйка места. «Дикая сила будет рваться к вереску снизу вверх, через весь дом, если мы останемся в мансарде». Точно, сообразила наконец Селена. Через дом, наполненный живыми существами, из принципа безопасности, да? Селена, ты не с Конором разговариваешь, не с Миртом, не с Хельми, а с Микой, смешливо напомнил тот. Слова-то попроще для меня выбирай, а то, ишь, принципы какие-то, а тогда «Колор тоже сказал про безопасность, и еще они там какие-то заклинания сложные придумали, сказали, что они должны сработать, если вереску снова поплохеет. Но Конор думает, что пентаграмма сработает». «И что?» — с сомнением спросила Селена, чувствуя, как намокли ноги. «Роса на травах крупная, Веткин прав, завтра дождя не будет». «Одной ночи хватит?» «Не, не хватит», — легкомысленно ответил Мика. Ему придется долго спать внутри пентаграммы. Как сказал тресмегист, эта работа кропотливая и долгая. Вереску придется-таки пожить в садовом домике, а сена придется-таки сложить в углу теплицы». «Ну, почему в углу?» Машинально возразила Селена, которая сразу переключилась на хозяйственные вопросы. «Завтра перенесем все в сарайчик. Не зря же Вилмор там сеновал сделал. Небольшой, но для того количества сена, которое в домике есть, хватит». «Селена, Селена!» Задергал ее руку малыш Берил. «Пусти!» Хозяйка места пригляделась. Они почти пришли, и во дворе малышня так азартно носилась с криками в догонялке, что Берил стало завидно. Мика же важным шагом удалился в свой деревянный гараж-мастерскую. «А мне-то как завидно, что все своими делами занимаются!» Вздохнула Селена, а потом вспомнила и чуть не бегом помчалась к дому. Но распахнулась входная дверь, и со стеном на руках появился Джарри. Кивнул семейный, улыбаясь. Посидим на скамейке, пока свободная. — Посидим, — согласилась счастливая Селена, забирая ребенка и усаживая на колени. — Я так и хотела, но думала, ты еще занят. Стэн радостно поглядывал по сторонам, словно приглашая всех желающих полюбоваться, как он сидит с родителями. А Селена вполголоса рассказывала семейному историю вереска и космеи.